Глава вторая. На рязанских стенах. В войне надежда светит нам не в мире и старинной трагедии. Расположенная на высоком обрывистом берегу над Окой, Рязань казалась неприступной. Земляные валы были огорожены тыном из дубовых стояков. Крутые скаты, политые водой, покрылись наледью, по которой взобраться было невозможно. Все население города и ближних посадов поднялось на защиту родной Рязани. Немало рассказов вспомнили бойцы о том, как в старину осаждали город и половцы, налетавшие из степей, и безжалостные суздальцы, грабившие своих же русских братьев. Нелегкое дело одолеть эти огромные откосы стен, когда сверху польется горячая вода и кипящая смола». Нужно только дружной ратью встретить врагов. Воевода и бояре не зывали больше охотчих людей. Теперь все улицы, все концы сами собрали свои дружины. Каждый являлся в дружину, приносил с собой меч, секиру, копье или тугой лук. День и ночь стучали молотки, кузнецы надыманием мешным, творили разжение железу и ковали Добротные булатные мечи, искусные ремественники готовили шлемы, кольчуги, щиты и стрелы. Готовились к долгой тяжелой осаде. Савелию Дикоросу было указано место на городской стене над обрывистым скатом к реке. Сам воевода назначил его быть старшиной над полусотней ратников. Савелий не стоял без дела. Он позаботился о запасных стрелках – и о камнях, сложенных грудами возле каждого защитника. Достал он и тяжелые секиры и шестоперы. Вместе с другими вырыл землянку, чтобы можно было в ней укрыться от непогоды. Невдалеке находился лабаз Живилы Юрятича, новгородца, где хранились пенька, соль, хлеб и другие товары. Савелий прошел к купцу и сурово спросил. «Ты, Живила Юрятич?» Греешься на теплой лежанке, а почему к нам, на стену, не заглянул? Мы днем и темной ночью в непогоду, и в стужу стоим на страже и не видим даже горячей похлебки пустоварки. Ты как же нам помочь, думаешь? ⁇ Рослый дебелый купец в лесе шубе поежился и заговорил грустным слабым голосом. ⁇ Я ведь не тутышный, я новогородец ⁇ Да и выкатывай бочку с варом, с пупа сдернул и теперь мне внутри жгет. Лучше я моих молодцов-сидельников на стену поставлю. Только вот с делом управлюсь. Князю Юрию Ингваревичу я подарил для ратного дела десять лодок с хлебом. Теперь и вас кормить стану. Сегодня же прикажу поварихам каждый день давать твоим молодцам котел, похлебки и и котел крупяной каши. Может быть, спас нерукотворный простит мне по грехам моим? Савели ночевал на стене, завернувшись в тулуп. Ему не спалось, на сердце было тревожно. Он часто вставал, прислушивался, всматривался в туманную даль, не видать ли татарских огней. Утром подъехали на небольших пегих конях два половчанина в цветных клобуках с меховыми отворотами и в одеждах, обшитых красными тесемками. Один из них окликнул. «Савелий, аль, меня признать не хочешь? Кудряш? Что же ты так чудно переоболокся? Еду в дикое поле вместе с половецким побратимом». Воевода послал разыскать тело князя Феодора. «Проберемся на реку Воронеж, где стоял царь Батыга. Там теперь татар нет. Один ветер... Да волки гуляют. Кружными малоезжими дорогами Привезем тело в Зарайск. Похоронят его рядом с женой княгини Евпраксией И маленьким сыном. Савелий снял колпак и перекрестился. Упокой, Господи, их светлые души. Кудряш, ты ведь по-напрасному едешь. Татары бегают по дорогам. Поживы ищут. Слыхал? Царь Батыга идет сюда с повозками, с вельбудами, с огнем и молоньей. Схватят тебя татары, и кожу сдерут. Пустое. Пусть не хвалится батыга, отвечал кудряш. Может, и споткнется. У него две руки, да и меня, мать родная, не с одной рукой родила. Погодим, сегодня посмотрим, что будет завтра. Коль увижу, что проезда нет, соберу в атагу молодцов. «Будем за татарами и мунгалами следом ходить, за пятки их хватать. Не дадим покоя, пока в землю их не уложим или сами не свалимся. Пойдем, Савелий, со мной». Савелий в раздумье покряхтел. «Нет, кудряш, меня здесь на валу поставил воевода. Своей воле этого места не покину. Ты на коне, а я с топором. Оба будем одно дело делать». «Ну, им так». «Прощай, Савелий!» Кудряш, отъехав несколько шагов, вдруг вернулся. главное это сказать тебе и запамятовал. Видел я твоего торопку. Он жив, ускакал из плена на татарском коне. И конь же у него отборный. Как бежит, земля дрожит, Из ушей и ноздрей дым валит». Савелий подбежал и ухватился за Кудряша. «Скажи верное слово, не врешь? Меня утешить хочешь?» Е ей не вру. Торопка сюда приезжал гонцом от князя Пронского, привез от него грамотку и помчался обратно. Я его мельком видел. Он мне сказал, «Передай, коли встретишь тятеньке Савелю Микитичу, мой низкий поклон». Чести своей сказал, «Не замараю, и татарам спину не покажу». «Раз я перенес татарскую неволю, второй раз меня туда не заманишь. Ну, прощай, Савелий». «Бог, весть увидимся ли с тобой еще? Времена-то настали какие!» Алихарь-Кудряш махнул плетью и вместе со своим спутником-половчанином ускакал. Савелий вернулся на стену. Теперь, когда он услышал, что сын его жив, все ему казалось светлее, и снег ярче, и голубая даль казалась иною, он сел на приступок стены и опустил голову на руки на него казалось смотрели серые глаза торопки улыбалось веснушчатое худое его лицо теперь торопка ловкий удалец думал Савелий ездит он на красавце коне точно сам Егорий храбрый